Глава четвертая. Поставил Вильте условия о моем полном и безоговорочном неучастии в ее делах с Гленом и Кэти, в точности с рекомендациями генерала Крупина. Более того, мы с ней обговорили, что она сама не будет участвовать в процессе получения и передачи информации от Глена. Как я и предполагал, Вильте с условием согласилась с моими требованиями. Эта схема была ею реализована в течение недели о чем она мне и сообщила. Кроме того, сказала, что основательно взялась за Кэти и учит ее уметь переключать тумблер, когда они подруги, ты не с покупки, и когда та подчиненная. Рассказала, что далось это Кэти тяжело, с истерикой. Я видел, насколько сильно Вильта раздавила ее волю, как сильно Кэти обожает мою жену и боится ее» а Вильте явно и цинично шлифовала навык быстро переводить людей из одного состояния в другое. Это делало их ручными, сильно подавляло их волю, мотивировало стремление угадать настроение Вильте и угодить ей. У меня с Роном встречи прекратились. Он исправно еще раз передал информацию в строго установленном нами порядке и очень быстро получил вознаграждение за нее. Сенатор же работал несистемно. Я знал, почему. Он неоднократно мне повторял одну и ту же мысль, суть которой заключалась в том, что любая система просчитывается. Говорил, что на любую систему находится антисистема, и далее обосновывал свои страхи. Вот в таком духе оправдывался, хотя я его к ответу не призывал. Но мне казалось, что он просто хотел как можно меньше держать при себе секретную информацию, хотел быстрее от нее избавиться. Мы с Вильты давно уже задумались сбавить темп, осмотреться, новых дел не начинать вообще, отладить все наши разведывательные дела как бизнес-процессы с нашим минимальным участием, рутинизировать разведывательную деятельность и критично осмыслить, как она у нас работает в целях выявления дефектов и недостатков. В основе этого решения были не только соображения нашей безопасности, но и понимание того, что мы вышли на очень хороший, но и очень опасный уровень. Посчитали, что и так сделали для Родины достаточно. Были и другие причины. Вильты захотела выкупить довольно большой пакет акций у одного акционера. Не все акционеры были этому рады. Нужно было создать условия, чтобы у них изменилось настроение к покупке акций моей женой на противоположное. У Вильты созрел план и не на пустом месте. Она мне сказала, что ей помогла в составлении этого плана ее родная СВР. Мне тоже нужно было сделать дела в своей фирме. Это прежде всего. То есть мы с женой сообщили в свои ведомства о том, что переходим в дежурный режим работы. У нас есть дела в бизнесе. Прекрасно понимали, что нашим начальникам на данном этапе эти наши проблемы совсем не безразличны, даже напротив. Чуть позднее получили от своих генералов подтверждающие сообщения. Работало это так. Я получал материалы от сенатора, но не сразу их отправлял, а прятал в один из стаников в офисе. В кабинете Ричарда мощные металлические ножки журнального столика имели съемный пластиковый колпачок, и туда хорошо помещались флеш-карты с информацией о нашей фирме. Для конкурентов информация, содержащаяся на флешке, безусловно, являлась инсайдерской. Это на случай обыска и для отвода глаз. Такие ножки они обязательно проверят, найдут и обрадуются. Надолго ли? В свое время Ричард, обожающий дорогие и стильные вещи, закупил себе и генеральному менеджеру дорогущие вешалки. Точно такие же вешалки я получил из ГРУ но уже с улучшенными потребительскими характеристиками, тактико-техническими данными. У меня в них был устроен тайник, точнее, в нескольких из них. Такие же висели в моей приемной, и ими пользовались посетители и секретарь. Окончание тендерных процедур в Буффало совпало с началом проведения тендера на предварительный отбор. Оценку квалификации будущих участников аукционов по видеонаблюдению муниципалитетов нашего штата. Тендеры в «Буффало» представляли собой 6 тендеров на оказание услуг по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в единый центр хранения и обработки данных в течение 5 лет. Плюс один тендер на реновацию самого единого центра хранения и обработки данных. Эти процедуры проводились в связи с истечением срока действия контрактов, заключенных более 5 лет назад. С победителями тендеров новые контракты будут подписаны на 5 лет. В рамках данных контрактов будет обеспечено видеонаблюдение у подъездов, во дворах и на общественных территориях. Все семь тендеров выиграли наши конкуренты. Моя реакция мгновенная. Уже через три дня Тони подал жалобы в отделение Федеральной торговой комиссии в Буффало, которая издала протокол, адресованный мэрии города, о запрете заключения контрактов до завершения срока рассмотрения наших заявлений. Самым важным был, конечно, контракт на реновацию самого единого центра хранения и обработки данных. По моей просьбе, заявку на его заключение также подала фирма Вильте. Конечно, она не собиралась этим заниматься, и ей это было совершенно не нужно. В случае победы она тут же заключила бы контракт на субподряд с моей фирмой. Изюминка этой ситуации в том, что это ключевой контракт. И по остальным контрактам подрядчики не смогут приступить к работе, пока не определится подрядчик по нему. Но и тут не все так просто. Если моя фирма терпит поражение в тендерах, Вильте ставит такое оборудование, что остальные подрядчики неминуемо пожалуют именно ко мне. И чтобы не сорвать сроки работ по заключенным контрактам, им не останется ничего, кроме как заключить со мной договоры субподряда, в которых я, несомненно, Сожру не менее 75% запланированной ими прибыли. И это еще по-божески. Можно было и все сожрать, как и принято по местным писанным и неписаным законам и правилам. Никуда бы они не делись. Ведь еще страшнее сорвать исполнение контрактов, потому что за такое здесь предусмотрены людоедские санкции. Эти подрядчики на протяжении пяти лет не смогут подавать заявки на федеральные и муниципальные тендеры. Кроме того. Санкции касались и учредителей этих подрядчиков. То есть, если они захотят создать другие фирмы и тем самым обойти санкции, то ничего у них не получится. Фирма Вильте подаст жалобу позже, через несколько дней, в крайний день срока для подачи заявления. Это сделано с расчетом на то, что в связи с этим опять Федеральная торговая комиссия выдаст мэрии протокол о запрете заключения новых контрактов. Благодаря Кетти мы получили инсайт о том, что клерки мэрии Буффало затянули с объявлением этих тендеров, и сроки старых контрактов к этому времени закончатся. Законы США по этой теме строго запрещают такие примитивные выходы из положения, как, например, дополнительное соглашение со старым подрядчиком и тому подобное. То есть мы запрограммировали скандал в масштабах всего их штата. Или... Да. Выход только такой. Я получаю все на суп подряд. Это очень яркий и хороший пример цены инсайдерской информации о сроках старых контрактов в бизнесе. Inside от английского Inside внутри. Это сокращенный вариант слова сочетания ⁇ инсайдерская информация ⁇ обычно обозначающий данные для внутреннего пользования, которые должны быть скрыты от посторонних. То есть эта информация не является секретной с точки зрения государства, но с точки зрения бизнеса — очень секретна. По заверению Тони, можно не сомневаться, что наши жалобы отклонят. Но никто из чиновников мэрии не пойдет на то, чтобы город остался без контракта на единый центр хранения и обработки данных даже на одну минуту. За такие проделки сроки здесь космические, и никто не сможет помочь. «Уважаю я эту страну». Ричард уже направил через своего коллегу этого штата нужный сигнал о том, что мы располагаем соответствующим инсайдом. Он сам лично будет проводить расторговку с конкурентами. Это его стихия. Я потом только оформлю ее результаты и организую исполнение заключенных контрактов. Ричард в бизнесе воинственен, цепок, но и осторожен. Тем более здесь уже и политика. С политикой он стал очень осторожен. Через пару дней все решилось. Вильте пришлось дать команду своим подчиненным не подавать все-таки жалобу. «Я забираю на СУП подряд контракт на Единый центр хранения и обработки данных и три контракта на оказание услуг по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в Единый центр хранения и обработки данных». Главным, самым выгодным, денежным в абсолютном выражении и менее трудозатратным является субподряд на единый центр хранения и обработки данных. Тут я забираю у победившего подрядчика почти все. Жестко. Кое-что по этому контракту мне будет делать фирма Вильты, Реально делать. Этот вопрос уже официально согласован с Ричардом. По остальным контрактам, по которым мы расторговались, забираю 75% от прибыли но местные подрядчики мне там будут помогать кое в каких вопросах. Ричард говорит, что все довольны, он не хочет войны. Нормальная бизнесовая расторговка. Как только подписали контракты и закончили с бумажной частью дела, приступаем к работам. Сью выезжает в Буффало и будет несколько дней на месте организовывать и контролировать работы. У меня дошли руки до Кейси. К этому времени я ознакомился уже с ее предложениями. Нам предстоял разговор, который определит многое в нашей работе на годы вперед. К этому времени я получил очень четкие и конкретные рекомендации от ГРУ по всем заданным мною вопросам и параметрам по организации работы моей фирмы. Очень четкие тексты и схемы выстраивания профильных, главных, бизнес-процессов и обеспечивающих их бизнес-сервисов. Все это совсем не теория. Это очень конкретные материалы, сделанные по моей просьбе, под мои задачи и конкретно под мою фирму. Называлось это «Система менеджмента качества», СМК. Уверен, что ГРУ для этого наняло какого-то проверенного исполнителя. Скорее всего, прибегали к услугам американского подрядчика. Очень тяжело мне было в этом разобраться. Но пришлось. Это очень нужно. Собрал волю в кулак и разобрался в общих чертах, чтобы не занудствовать и не обременять читателя, но, тем не менее, дать ему понять, в чем суть и сложность этого дела, ограничусь совсем общими характеристиками. Выделяют несколько принципов, на которых должна базироваться система менеджмента качества любого предприятия. Желание клиента — главное. Основополагающей является ориентация на запросы клиента. Компания должна не просто следить за сиюминутным спросом, а предугадывать желания потребителей. Дальновидность руководства позволит вовремя изменить какие-то параметры продукта, услуги, что может вывести компанию в лидеры сегмента рынка. Руководитель — главная движущая сила изменений. Глава компании должен мотивировать сотрудников на достижение максимально положительного результата. Подход к сегменту должен быть системным. Это значит, что руководитель должен оценивать как внешнее, так и внутренние факторы, оказывающие влияние на функционирование компании. Стремление к постоянному улучшению. Именно это должно стать основным мотивом деятельности фирмы, которая внедряет у себя СМК. Конечно, исследование и постоянный аудит требуют материальных затрат, но новая технология, которая в результате будет применяться в производстве, наоборот, может снизить издержки и дать компании новый толчок к развитию. Работники должны быть вовлечены в процесс управления качеством. Персонал должен быть заинтересован в работе. Мотивация работников является одним из важнейших элементов системы менеджмента качества. Отношения с партнерами и поставщиками должны быть взаимовыгодными. Вопросы, связанные с поставками сырья или, например, логистикой, которая обеспечивает своевременную доставку товара потребителю должны быть выделены в отдельное направление, за которое будет отвечать конкретный работник или подразделение. Все это не просто так, а сделано в соответствии с ISO, что было в свое время уже абсолютной нормой для всех крупных и средних компаний и продолжало внедряться ниже. ISO — это международные стандарты качества, система стандартов и протоколов. Кейси, предлагаю начать с самых радикальных предложений ты должна меня убедить. Начну с самого простого. Концептуально по офису. Сокращаем специалистов, берем делопроизводителей. Всего 4 человека в общую группу сканирования и делопроизводства. Разница в зарплате колоссальная. Начну с бухгалтерии. Оставляем главного бухгалтера, больше никаких бухгалтеров. Главный бухгалтер сидит в офисе и принимает работу от бухгалтерской фирмы на аутсорсинге. Все, что ей надо, делает группа сканирования. Все подсчеты и расчеты ты видел. Специальная бухгалтерия на подряде дает экономию в 60%. И так по всем подразделениям. Небольшое исключение составляют юристы. Все-таки двух юристов, кроме самого Тони, мы оставляем. Но они будут наняты в городах нашего штата. То есть работать будут не в офисе, но при необходимости будут приезжать сюда. Разница зарплаты юристов в Бостоне и в городах штата отличается вдвое. А командировки? Будут ездить. «В чем проблема?» «Ясно. С офисом подход понятен». «Подожди. Предлагаю сократить директора по финансам и два подчиненных ему отдела. То же самое с директором по экономике». «Это как?» «Весь этот функционал отлично заменяется современным программным обеспечением. Я уже подобрала кое-что. Но предлагаю тебе проконсультироваться на этот счет с фирмой твоей жены». «Хорошо. Это я решу. Дальше, если ты примешь мое предложение...» то встанет вопрос менеджмента экономикой и финансами, то есть кто будет принимать решения. Да, есть такой вопрос. Я лично этим займусь, справлюсь без проблем. И финансами, и экономикой? Да. Я сразу уловил хитрость Кейси. Тоже хочет стать незаменимой и узурпировать большой и важный функционал. Экономист нужен тогда, когда предприятие действует в рыночных условиях. Главная задача экономиста – эффективность, то есть контроль над себестоимостью, выработка мероприятий по снижению непроизводственных расходов, планирование деятельности на основе анализа отчетных данных. Если бухгалтер отвечает за точность и достоверность учета и отчетности за прошедший период, то экономист ориентирован на перспективу, планирование на предстоящие периоды. Для оперативного принятия управленческих решений экономист может вести собственный управленческий учет с мгновенным результатом на любую дату. Небольшое предприятие вполне может обойтись без экономиста, если ему не требуется точность расчетов. Главное качество экономиста ⁇ аналитический склад ума, опыт, умение видеть перспективу. Финансист ⁇ работник, занятый исключительно денежным оборотом. Сфера обязанностей финансиста ⁇ Оборот денежных средств как в наличной, так и в безналичной форме. Подготовка документов для оформления банковских кредитов и обязательств. Оборот ценных бумаг. На небольшом предприятии эту работу выполняет бухгалтер. У нас уже был довольно большой денежный оборот. Задача бухгалтера — только учет. Расходы, доходы, то есть двойная запись. Это способ бухгалтерского учета, когда каждое действие с деньгами записывается в равной сумме по двум счетам — кредиту и дебету. Бухгалтер пишет, откуда поступили деньги, куда ушли, за счет чего образовались и к какому результату привели. После того, как бухгалтер все это запишет, он составляет ведомости с равными оборотами по дебету и кредиту. Если равенство не получилось, значит где-то ошибка. Нет, не согласен. Функционал финансового директора забираешь себе. Функционал директора по экономике отдаешь себе. Зачем? Хочу, чтобы Сью постоянно думала об эффективности, а не только о надежности и бесперебойности. «А может, ты по принципу «разделяй и властвуй»?» — усмехнулась Кейси. «И это тоже важно. Точнее, даже главное. Не скрываю». «Поняла тебя», — сказала Кейси с недовольной ухмылкой. «И этот принцип именно ты реализуешь в следующих своих предложениях по данному вопросу. Продумаешь все тонкости этого и доложишь». «Еще я получил от Ричарда предварительное одобрение по созданию группы внутреннего контроля и аудита. Джек не будет работать отдельно, он остается единственным контролером. Мне нужен расписанный функционал этой группы, расчет по количеству работников и квалификационные требования к ним. Эта группа должна работать здесь, в офисе. Подчиняться она должна тебе, моему первому заместителю. Как видишь, о недоверии к тебе не идет и речи». Но за все нарушения, выявленные внешним аудитом, ты должна нести персональную ответственность. То есть ты должна будешь все это предусмотреть в своем должностном протоколе. Жду его потом на подпись. Жестко. И еще. Все закупки выводим в мое непосредственное подчинение. Создаем постоянно действующую комиссию по закупкам. Возглавлять ее должен Тони. Но все требования к закупаемым товарам и оборудованию от Сью. Требования к фирмам, которые будут подавать заявки, от тебя. С офисом понятно. Оперативный персонал не сокращаем. Эксперимент с подрядчиками и аутсорсингом не оправдал себя. Нужны контролеры. А экономии в итоге почти никакой. Так что твое пожелание о сохранении рабочих и инженеров-наладчиков выполнено на 100%. Кроме того, наличие собственных мощных трудовых ресурсов всегда привлекает клиентов. Но медленно, вдумчиво и аккуратно предлагаю начать набирать персонал в небольших городках штата взамен выбывающего. То есть будут отдельные работники и потом целые бригады, сформированные по территориальному признаку, получают задачи по электронной почте, также отчитываются, контролируются видеонаблюдением и видеоотчетами, но мы получим экономию по зарплатам не менее 40%. «Тем более это надо делать, если мы получим контракты на весь штат или часть этих контрактов». «Кейси, я за свой счет и по своей инициативе заказал модель системы менеджмента качества. Я передал материалы Кейси». «Почему за свой счет?» «Я генеральный менеджер. Моя обязанность выстроить управление компанией как можно эффективнее. Мне за это Ричард деньги платит. Своего ума не хватило, поэтому оплатил сам». Это принципиально и честно перед Ричардом». «Поняла». Кисси пролистала беглой схемы, задумалась. «Очевидно, ее образования и интеллекта достаточно с первого взгляда оценить масштаб происходящего». «Виктор, это революция?» «Да, и твоя задача — соединить то, что мы сейчас обговорили, с этой моделью системы менеджмента качества». «Супер, как интересно!» «Что тебе так понравилось?» «Я сама мечтала это сделать». «Почему же мне не сказала?» «Боялась. Когда я была генеральным, как-то заикнулась Ричарду об этом, а он отмахнулся, сказал, что мы слишком мелкие и примитивные, чтобы такое внедрять. А мне почему не сказала?» «Я подумала, что нужно сначала провести небольшую реформу под твои пожелания, и только после расширения за счет подрядов Буффало и городов штата приступать к таким преобразованиям». «Конечно, я ей не поверил. Врет!» У нас уже сейчас объемы очень большие. Она хотела внедрить все это после того, как скинет с трона меня и вернется в кабинет генерального менеджера. Вижу, что она шокирована тем, что я предложил. Толком не может скрыть досаду. Она сейчас в стадии осознания, что ее хитрый план только что провалился. Позже она поймет, что до многого из того, что содержится в материалах, она и сама не додумалась. «Меня предупредил генерал Крупин, что переданные мне материалы очень дорогого стоят. Это коллективный труд специалистов высочайшего класса в этой области, к тому же перепроверенных своими заказчиками. Понятно, что ГРУ в этой истории только плательщик, не их эта тема. Вчера я направил эти материалы по электронной почте Ричарду с небольшим описанием, что называется «в крупную клетку» отправил ему под предлогом проинформировать, то есть информации из категории «Держи меня в курсе дела». Сам он не будет вникать. А для чего я ему это направил? Если Кейси вдруг додумается что-то предложить Ричарду, минуя меня, то он все поймет и непременно мне расскажет потом. Мы посмеемся над Кейси. А вот если она посмела бы выдать мои материалы за свои мысли, то Ричард это про себя отметит и... не знаю. С ним непросто, но для меня это точно плохо. Интрижки Без них никак. Разведка помогает мне в бизнесе и наоборот. Раньше все шло только в одни ворота. Все для разведки. Сейчас, впервые, я наступаю в бизнесе и чувствую за спиной всю мощь своей организации, которая кровно заинтересована в моем профессиональном росте. Связано все очень, приходится учиться. Под влиянием и давлением ГРУ, с огромным трудом преодолевая себя, вник в эту систему менеджмента качества. Немного разобрался. Надо и для жизни, и для службы. Вместе с тем усвоил многое о великой движущей силе бизнеса в США. Мне пояснили, что эта система — это вовсе не искусственная выдумка высоколобой и оторванной от жизни университетской профессуры США. Это систематизированная практика, пусть и с научным подходом. Заодно повозил лицом по столу Кейси. Она не ожидала от меня такого. Приземлил. Попутно взвалил на нее группу внутреннего аудита и контроля под соусом великого доверия. «Доверие?» «Да, но она отлично понимает, что внешний аудит обязательно найдет что-то. По-другому быть не может. А отвечать придется именно ей. Вот так. Не выявили сами? Отвечайте». А далее все будет в моих руках. Раздуть пожар из выявленных нарушений — это мое безусловное право, делегированное Ричардом, причем дающее мне полную свободу. Или... или... быть мне обязанной. Но не только. Тут еще появляется непобедимый страх. Ведь если я уволю Кейси по результатам работы внешних аудиторов, то об этом будет знать любой приличный работодатель, и не только штата. ГРУ меня проинформировала. Я изучил кое-какие материалы, касающиеся только начавшей формироваться крупными и средними работодателями единой системы HR для менеджеров среднего и выше звена. А что со Сью? После того, как Кейси представит мне на подпись отработанный проект, то с ним ознакомятся все остальные. Перед тем, как подписать приказы, у заместителей будет возможность что-то попросить, даже поспорить. Обязательно предоставлю им эту возможность. Сью на этом этапе узнает, что из оставшихся трех инженеров один будет контролером этой СМК. Конечно, она возмутится, что у нее остается только два инженера на технологические процессы. Но если все-таки она сама не поймет, то я ей объясню, что этот инженер будет видеть все сбои всех бизнес-процессов. В этом СМК несколько десятков стандартов и еще больше протоколов. Контролировать их может только инженер. Тем более в нашей компании. Более того, СИЮ руководит самым главным бизнес-процессом в нашей компании. И при выявлении ошибок именно она должна принимать меры по их ликвидации. А это значит, что она получает власть в том числе и над Кейси. Догадается ли об этом Кейси? Скорее всего, сразу не поймет. Но в итоге разберется. «А как вы думали, мои дорогие женщины-руководители, вы так рветесь командовать? Пожалуйста!» «Но вы меня еще не знаете. Не знаете, что я русский. Разумеется, изучили уже, где Литва и что это такое. Поняли, чем литовец отличается от русского. Для них это сродни подвигу. Точнее, почитали что-то про литовцев. А про русских? Но я же литовец, поэтому зачем утруждать себя чтением о каких-то там русских?» Все они там одинаковые. Какая разница, литовцы, русские или поляки какие-то там? Именно так думают американцы. И не потому, что тупые. Вовсе нет. Просто они такие же имперские, как и русские. Будут они там разглядывать и разбираться в этих чучмеках или грузинах-армянах. Поэтому, дорогие мои женщины, вы не догадываетесь, что родом я из Византии. Точнее ее наследника со всеми вытекающими для вас и для меня последствиями. А вообще-то, в очередной раз убеждаюсь, что между русскими и белыми американцами очень много общего. Как ни крути. Но мы два осколка Великой Римской империи. С усилием возвращаю свои мысли к делам фирмы. И все-таки четыре инженера на всю компанию, включая саму Сью, но не считая оперативный инженерно-технический персонал. Это как? однозначно мало. И как быть? Аутсорсинг. Все, что можно делать дистанционно, будут делать они. Все недостатки СЮ они будут видеть, и инженеры СМК они будут фактически контролировать, а значит и финансы, и экономику, и вообще абсолютно все. Потому что я ввожу эту самую СМК, от которой ничего не скрыть. Принимать работу подрядчика будет Тони, он много не поймет, Но сильные вещи увидит. Естественно, все будет видеть Кейси. И еще один сюрприз будет для всех моих заместителей. Этот подрядчик не будет простым. Это индийская компания с англоговорящими инженерами. Офис компании где-то в окрестностях Нью-Дели. Цена годового обслуживания просто смехотворная по нашим меркам. Но вполне рыночная по индийским. Разумеется, у меня и мысли не было, что этот подрядчик случайный. Но тем не менее, генерал Кропин мне сообщил, что он лично там единственный собственник этой компании. Конечный бенефициар, выгодоприобретатель. Очень сильно скрытый и зашитый очень глубоко в каких-то офшорах. То есть собственность оформлена через какую-то систему зависимых лавок. Скорее всего, он открыто владеет какими-то фирмами, ведь в Москве все думают, что он крупный чиновник или гражданский бизнесмен. Эти детали мне не столь важны. Генерал Крупин тоже намерто связал бизнес и службу. Таковы требования времени, особенности нынешних постсоветских реалий внешней военной разведки. Для дела только польза. Но как здорово, что совершенно легально через фирму своего шефа я... Поведу свою фирму к победе капиталистического труда, к новым свершениям в бизнесе, в капиталистическом соревновании. И еще один огромный бонус. Все рекомендации от ГРУ в части бизнеса я получу официально с их адреса. Легально и открыто, но это инсайдерская информация только для меня. А если Кейси, Сью и Тони все-таки как-то договорятся? Тот, кто писал мне пояснительную записку про СМК, не из ГРУ, а кто-то из подрядчиков, нанятых ГРУ, указал, что система выстроена так, что конфликт функциональных противоречий между моими заместителями заложен надежный. Он проверяем и управляем. Правда, они это называют конкуренцией. Окей, пусть так. В любом случае, я единственный их арбитр. Я постоянно, системно... И открыто буду получать советы и подсказки по управлению своей фирмой от консультантов-профессионалов высочайшего класса, которые дистанционно наняты фирмой генерала Крупина в разных уголках мира. Причем эти консультанты никогда не знают, о какой именно фирме идет речь. Не удивлюсь, что какой-нибудь консультант сидит совсем рядом в местном Массачусетском технологическом институте. Генерал Крупин, или тот, с кем он работал, предусмотрел чтобы мне разработали и расписали все алгоритмы по управлению этими их конфликтами, то есть конкуренцией, с интересом, но и с трудом освоил и это дело. А вообще-то все это в комплексе, в целом, настоящий подвиг разведчика. Как не просто мне, совку, да еще и сапогу было все это осилить. Но и лень тоже есть. Вечный мой спутник».